Глава 16 Великий ворчун-гриф Макики хитрый. Парни с наркита сбежали со склонов и растеклись по равнинам. Волки бежали быстрее обычного, радуясь, что покинули неприветливую местность. рунгит подпрыгивающий на спине волка, чей хозяин умер прошлой ночью, не разделял их радость. Он со связанными руками цеплялся, как мог, и бормотал молитвы горку и, разумеется, морку, чтобы не свалиться и не разбиться насмерть. Выжившие волчьи наездники ликующе закричали, и их волки лаем вторили им. Рундгит перестал щурить глаза. Глаза не так сильно болели на солнце, как день назад, и он допустил мысль, что привыкнет к нему. Там, на горизонте, можно было различить ряд точек, вырисовывающихся на фоне серого зимнего неба. Точки выросли в цветастые повозки и гремящие сооружения, влекомые десятками волков. Колымаги были завалены разнообразным скарбом и металлоломом. В огромных, во много раз выше гоблина клетках, на колесах содержались закованные существа, меньшие из которых теснились с несколькими людьми. Ряды рабов с запястьями, связанными тугими веревками, устало влачились позади. Крытые повозки, раскрашенные светло-зелеными, желтыми и красными красками, неуклонно катились вперед. Быстрые колесницы, разбрызгивая грязь, мчались вдоль каравана. Волчьи наездники проскакивали между повозками и, засев на дальних холмах, просматривали горизонт, мчались шайками по тридцать всадников». Они были везде. Гоблинское племя было в движении, и за их спиной мир становился свалкой. В центре всего этого громыхающего дерева и железа ехала крупнейшая из колымак. Она была двадцать ярдов в длину и имела по дюжине колес с каждого борта. Широкая и плоская, она была отделана деревом и обустроена сооружением из брезента. Частично крепость, частично дворец, частично шатер. Две маленьких деревянных башни стояли на ее носу и корме. Две высоких мачты удерживали верхушки шатра на высоте. Каждая была увенчана вороньим гнездом. шатром из парусины в центре колымага выглядело как корабль, чьи паруса упали во время бури. Раздался крик сверху задней опоры шатра. После этого двинулись. Красный флаг трепетал на ветру и гудел рог. Стрелометы по бортам повозки отследили движение парней Наркита. Большая стая волчьих наездников отделилась от основной группы, сопровождавшей караван, и помчалась к ним с копьями наперевес и натянутыми луками. Снаркит крикнул, и один из его парней достал кривой рог. Он сильно дунул. Три длинных и два коротких гудка». В тот же миг пики приближающихся волчьих наездников поднялись вверх. Парни с наркита, парни с наркита вернулись. Выкрикнул один и волчьи наездники сделали круг и влились в банду сопровождающую Рундгита. Пока разбухший отряд скакал по влажной земле к каравану, раздавались приветствия, свисты добродушное зубоскальство с обеих сторон. Приветствие, которое великий ворчун-гриф Макики хитрый припас для них, было в некоторой степени менее сердечным. «Ты смертит, походу, загони шутник! зубов за это!» Макики встал со своего трона из переплетенных кистей рук великана, которые образовывали чешевидные углубления, сбрасывая с нотлингов со своих коленей. Сбоку от подлокотника трона сидел гоблин и морал бумагу в книге – А когда один из снотлингов приземлился на его работу, он охнул от досады. Ворчун Гриф был массивным гоблином с жирным дряблым телом и очень неприятными глазами, глубоко посаженными в его неприятное лицо. Как для гоблина у него был необычно вздернутый нос, и за спиной другие называли его хрюколом, что, я думаю, означает вид Большого Борова. У Макики была слабость к снотлингам. Повозка шатер была усеяна дюжинами снотлингов. Они хихикали и игрались, как зловредные детишки. Они надоедали слугам грифа, тыкали их острыми ногтями, кусали их за пятки, но приближенные грифы стояли стойко, сцепив зубы. В воздухе шатра витали миазмы мочи и испражнений снотлингов — Ее лужицы были повсюду, просачиваясь в щели между досками палубы, вибрирующего во время езды по равнинам сухопутного корабля. Меха, устилавшие пол шатра, были пропитаны ею. Рундгит еще никогда раньше не видел столько снотлингов. «Какая маленькая и жалкая добыча!» — продолжал ворчун Гриф. «Какой пшик! Какая лажа!» Любимый Снотлинг Грифа зарычал. Он был большой и весь разодет в бархатный костюмчик. На голове у него была собственная миниатюрная копия большущей короны Грифа. Жирный владыка-торгаш наклонился и сгреб его в охапку. Он уселся на сгибе его руки. Гриф сделал грубый жест свободной рукой. «Тебе должно быть стыдно, Снотлинг! Ты раньше был хорошей! Я думал, в тебе мам есть частичка Грифа!» «Но взгляни на это!» Гриф подошел к ряду стоящих на коленях пленников и отвесил каждому по очереди под затыльник. «Два холмовых гоблина, звериная штука, дикий лудишка и пещерный недомерок. Какой от них толк, а? Какой толк?» «Эм, Гриф, вас, э, сэр!» — сказал Снаркит. «Вы забыли крыса! Я его поймал, и что такой. он отправится прямо на корм волчарам!» В прошлый раз, когда мне привели одного из них, он оказался пронырливым шнырем. Попытался меня пырнуть ночью. Совсем страх потеряли. Без подсказки два грифовых здоровяка вышли вперед и утащили крысолюда прочь. Рундгит сомневался, что он может быть опасен. Кожа до кости. Если бы он видел хотя бы одного, то сказал бы, что это был крысиный раб. Что же касается маленьких здоровяков, то это были самые большие гоблины из всех, что он видел. Почти такие же высокие, как люди, и в два раза мускулистей. За троном грифа возвышался еще больший гоблин. В кулаке он вертел чудовищную дубину. Его лицо было лицом идиота, но мышцы бугрились. Бож, этот он умный! Умный!» Снаркит показал на рундгита. — Вытянул нас из серьезной передряги с мертвыми гоблерами. Он может быть полезным. — Хм, да, я слышал об этом. Ворчун Гриф погладил один из множества своих подбородков. — Ты теряешь хватку, Снаркит. Снаркит. Старина Снаркит. Снаркит, которого я знал, не облажался бы так. Никогда. Гриф со шлепком положил ладонь на макушку Рундгита и потянул к себе, пока ночной гоблин не посмотрел прямо в свинячьи глазки Грифа. «Ты можешь драться, маленький пещерный недомерок?» Рундгит посмотрел на него самым вызывающим взглядом и кивнул. Гриф звонко рассмеялся. Грязные пальцы с силой похлопали Рундгита по голове. Странное выражение промелькнуло на лице Грифа так быстро, что Рунгит чуть не пропустил его. Снаркит точно его не заметил. «Навар маловат, сказал Снаркит. Не жого. Гриф многозначительно замотал головой. Снотлинг в его руках выразил свое пренебрежение, издав пукающий звук губами и вцепился в одежду Грифа. Гриф вернулся к своему трону и сбросил несколько снотлингов со своей грязной подушки. Шишь тебе не зубы! Ты ничего не получишь! больше ничего!» Вас! «Ладно, не ничего. Пять зубов и будь рад! Гир. Большой гоблин пришел в движение, будто ожившая каменная статуя. Заплатишь наркиту сейчас!» Гриф махнул в сторону Снаркита. «Придешь еще раз таким мусором и будешь кормить моих волчарушек? босс!» — ответил снарки тугрюма Гоблин не поднимал взгляда от пола. Тот, кто рунгит, указался столь могущественным раньше, стал столь подобен побитому Снотти, представшему перед большим орачьим боссом. Это слова Скарсника не мои, хотя неплохое сравнение, я уверен, вы согласитесь, гердоктор. Гриф наблюдал за тем, как уходит снаркит, поглаживая своего любимого Снотлинга. Ветер надувал грязное полотно шатра. Повозка скрипела. — Он ушел? Он ушел, баш ответил часовой у двери. — Тогда ладно. Гобы Холмов пойдут в отряды толкачей. Они выглядят достаточно шельными. — сказал Гриф. Он спихнул Снотлинга и потер руки. — Пять жубов. Неплохая сделка. «Никто не обгрифит грифа!» — сказал писарь. «Верно, верно, Гульбаш, мой старый дружбан. Мне это нравится. Я весьма умен, чтобы додуматься до этого. Никто не обгрифит грифа. Так и запиши. Мне это очень нравится». Гульбаш исполнительно сделал, как было велено, кропотливо выписывая данные утверждения увесистыми глифами орков. «Зверяная штука!» «Завтра будет следующий в бойцовской яме!» Гриф осмотрел его сверху донизу. «Хороший образчик! Я поставлю на него два зуба!» Гульбаш, гоблин с книгой, записал сказанное в книгу. «Людишко в рабский ряд! Мы его перепродадим! А тебя...» Лицо Грифа осветилось садистским удовольствием, когда он перешел к Рундгиту. Засуньте его в рабскую клетку и наденьте на него кандалы. Слишком посасно ему ходить без его ножных украшений. И я хочу увидеть, действительно ли он такой мозговитый. У нас все еще есть и юдишка, которых мы захватили кучу дней назад. Да, ваше борщевое грифство, сказал Гульбаш. Они у нас. О, Гульбаш, мой старый кореш. Конечно, они у нас. Тот мудрила, мой лучший боясь, не так ли? Видишь, Гульбаш? Я все время тебя проверяю, видишь? Да, Гриф. Ладно, так засуньте его туда, тогда увидим, насколько он умен. Любимый Снотлинг гриф возлобно захихикал. Гриф присоединился к его смеху. Эй, скажите Гурликину, чтоб притащил чай-нибудь пожрать. Я настолько голоден, что сожрал бы вас усяк. Принесите мне чай-нибудь вкусненького. Рондги-то утащили прочь. «Какие у Грифа были планы на меня, я не знаю», — сказал Скарсник. Он почти ностальгировал, когда рассказывал эту часть истории, будто время, проведенное вне горы, было для него приятным приключением и удовольствием. «Его большие гобба затолкали меня в повозку, не такую большую, как у Грифа, а маленькую». Там было много других пленников. Они приходили и уходили. Еще больше приходило и также уходило, проданное грифом, или съеденные, или умершие от болезней, и других штук. Но эти два один мудрило, другой юдишка, как ты. Юдишка и мудрила так пристально на меня глядели, что это почти задевало мои чувства. Он засмеялся. И я там довольно долго торчал. Парни грифа кочевали с места на место по равнинам. Но бывало, они целые кучей ломанутся в холмы. В основном они держались друг друга. Они были торговцами, понимаешь? Идущими отзабывал к сломанным зубам. От кривого клыка к вонючим хричам, колеса и торгуя, продавая и покупая, и воруя. Гриф был хорош в этом. Реально хорош. Но что он хотел от меня? И почему я был в этой клетке? Нет, не отвечай. Это правильный аркарический вопрос, верно? Я тебе расскажу, почему. Караван катился, скрипя по бесконечным равнинам, от одного ветхого поселения зеленокожих к другому. Сменяли друг друга крепости орков, племена волчьих парней присоединялись к ним на время, а затем покидали. Гоблин, который станет скаршником, повидал много чудных вещей. Ландшафт был усеян идолами морка и горка, огромными головами, вырезанными из камня или вылепленными из орочьего дерьма. Некоторые древние идолы были немногим больше, чем поросшие травой бугры с растущими на них деревьями, обдуваемые ветрами и удобренные древними испражнениями. Он видел колдовские башни, скребущие небо, битвы, освещенных лунным светом великанов, бросающихся друг в друга валунами. Их громогласный рев раскатывался по долине». Несколько раз на караван нападали другие зеленокожие, но силы Гриффа были хорошо организованы и многочисленны. Врагов окружали и убивали. У Гриффа стрелометов хватало на всех. Рунгит понял, что Гриф часто маскировал свою силу, отсылая своих волчьих парней и призывая их обратно вспышками света или гуденьем рога, когда требовалось. Колесницы были замаскированы под расшатанные телеги досками, цветными тряпками и дополнительными колесами, свисающими на веревках. Стрелометы прятались под просмоленной парусиной. Таким образом были созданы все условия, чтобы ничего не подозревающие зеленокожие напали на караван. «Тех, кого они побеждали, они съедали или продавали». Гриф умел сделать шоу, обустраивая бойцовые ринги во время остановок каравана и выставляя пленных друг против друга. Среди последователей Грифа были гоблины, мастера на все руки. Они жонглировали и ходили на ходулях вокруг гоблинских поселений, выдували пламя и пели похабные песни. Рундгит слушал гудки, вой и звон клинков, и ему было интересно, когда его отправят в бойцовую яму. Но его не отправили. Повозка Рунгита ехала сквозь дождь, снег и морозные ночи. Он ничего не делал и не говорил, чтобы привлечь к себе внимание. Но он слушал. Он слушал, как жалуются стражи. Их нытье говорило ему о многом. Кто кому был враг, кто с кем был в союзе, кто был силен или медлителен, кто был хитер или слаб. Он также слушал пленников. Гном мало говорил. Иногда он разговаривал во сне. Временами он подолгу сам с собой говорил на Кхазалиде. Рундгит внимательно слушал, что он говорил в попытке улучшить свое восприятие языка, однако это оказалось нелегко. «Человек — другое дело. Скарстник сказал, мужчина был похож на меня. Он имел в виду подданного империи». Как он оказался в той клетке, Скарсник не рассказал мне, но мужчина говорил на рейгшпиле и делал это часто. Он говорил с каждым пришедшим пленником, он пытался вовлечь гнома в разговор, он даже говорил с Рундгитом. Рундгит прижимал уши, улыбался и покорно склонял голову, чтобы показать, что не причинит вреда. Но человек терял терпение из-за неспособности гоблина его понимать и поэтому обращался к Рундгиту нечасто. Ночью мужчина частенько плакал. Рундгит находил это забавным. Пока прочие узники спали или погружались в свои личные беды, Рундгит складывал свои нечеловеческие губы для произнесения звуков рейкшпиля. Он практиковался в тишине. Его лицо было просунуто между прутьями решетки повозки. После нескольких месяцев его маленький проницательный ум освоил наш язык. «Я сильно сомневаюсь, что он выучил его в той мере, в которой он владеет им сейчас, говоря со мной, исключительно в пределах той клетки, но он настаивал, что это так». «Рундгид был необычайно терпеливым гоблином. Большинство из них – существа импульсивные, но не Рундгид. Он ждал и ждал многие недели, выжидая свой час, когда же планы Гриффа на него сами себя раскроют, но нет». Зима прошла, и бледный солнечный свет заиграл на скверноземье. Более холодные месяцы здесь суровы, но когда приходит весна, она делает это быстро и повергает зиму в ряде смелых стычек. Однако, хоть весна и может проиграть битву, победа в войне все равно будет за ней. Степи покрылись новой порослью. Поля битв зеленокожих превратились в грубые сады, украшенные выветренными навозными идолами, которые щеголяют бросающимися в глаза пучками полевых цветов. Рундгита не интересовали цветы, но его интересовала его свобода, поэтому он составил план по ее обретению. Он немного подождал, когда караван остановился». Гоблинские стражи шатались около повозок с рабами, отбирая зубы и издеваясь над самыми слабыми из своего числа. Царило некое подобие тишины. «Эй, ты!» — сказал Рунгит. «Да, ты!» Гном резко поднял голову. Ярость бурлила в его глазах. «Как ты узнал наш священный язык?» — выпалил он. Его лицо побагровело. Рундгит не очень понял сказанное, но он понял достаточно, чтобы сказать гному нечто исключительно невежливое. Там упоминались мать гнома, ее сексуальные предпочтения и горный пони. Он не был полностью уверен, было ли оно грамматически правильно, но мысль он передал верно. Лицо гнома налилось краской от ярости. Он вскочил на ноги, цепи туго натянулись, когда он бросился к Рундгиту. Рундгит засмеялся. Гриф ценил своих пленников. Их кандалы были слишком короткие, не давая им поубивать друг друга. Однако это гнома не остановило. Вены вздулись у него на висках, а мышцы забугрились. Он ревел клятвы гномьим богам-предкам. Все его тело покрасняло и тряслось от усилий. К этому моменту гоблины повставали на ноги. «Вернись на место! Немедленно прекрати! Эй!» Они просунули древки своих копий через решетку в попытке усмирить гнома. «Эй, ты! Поезжай внутрь и дай ему по башке!» Сказал один. «Нет, я боюсь! Лучше ты! Он и зверел. Гном весь напрягся, натягивая своим телом цепи. Кровь потекла по его рукам в том месте, где кандалы врезались в руки. Он ревел. Рунгит продолжал его дразнить, выпаливая все могущее быть обидным, что он мог выдумать со своим ограниченным словарным запасом к Хазалида. Однако самого факта, что он уже знал хоть что-то, было достаточно, чтобы распалить ярость гнома. Одна цепь поддалась. Слабое звено треснуло. Рука гнома освободилась. Он перемежал усилия между попыткой схватить смеющегося Рунгита и натягиванием оставшейся цепи. Рундгит уклонился, перепрыгнув с ноги на ногу. Гном молотил кряжестыми ногами в направлении Рундгита. Слюна слетала из его рта и застревала в его спутанной бороде. Одного из меньших гоблинов впихнули в клетку его товарищи. но Он держал здоровую дубину. Он осторожно подошел к гному. Гном поднырнул под первый удар, схватил дубину, подтянул гоблина к себе и размазал его лицо по прутьям. Он вытянул дубину из пальцев павшего гоблина и с силой махнул в сторону Рундгита. Он перестал смеяться. Его движения были скованы его собственными цепями, поэтому он не мог достаточно уклониться. Дубина с хрустом ударила его по локтю, и жгучая боль разлилась по его руке. Гном наклонился, обыскивая гоблина на наличие чего-нибудь более опасного. Он издал победный гавкающий смех и поднял перед лицом ключ. Он всунул и задергал им в замке от кандалов, проклиная низкое качество изделий зеленокожих. ва Какого жопка! Эй! Ты, ты, ты! Призайте внутрь! Эй!» Он заталкивал и запихивал гоблинов, толкущихся у дверцы клетки. «Вы понимаете, что гриф вам кишки выпустит, если на его трофеях будет вот царапина? Приезжайте! Живо!» Гоблины зашли внутрь. Двое, трое, затем пятеро. В повозку был лишь один вход, поэтому они могли подойти лишь с одного направления. Гоблины снаружи тыкали в гнома, пытаясь загнать его под дубины и колодки гоблинов в клетке. Я не знаю, что вы сами знаете про горный народ, но гном никогда не отступит без драки, особенно когда в нем клокочет ярость. Издав гневный рев из-за своего длительного заточения, гном освободился от цепей. Рунгит был забыт. Гном бросился в сторону гоблинов. Зеленые тела разлетелись во все стороны. Другие пленные вжимались в прутья клетки, как могли, когда гном завращал дубиной вокруг себя. «Прекратить! Прекратить!» — закричал гульбаш. Гоблин ударил копьем сверху вниз, пронзив гномью ногу. Гном запнулся. Он продолжал сражаться, но не мог двигаться. «Вот это дух! Схватить мудрело! выкрикнул Гульбаш. Гоблины навалились на гнома кучей. Дубины поднимались и опускались. После безумной драки на полу гном лежал распластанный, и два задыхающихся гоблина удерживали каждую его конечность. Рундгит усмехнулся. Через решетку и воткнул палец. «Не знаю, что ты смеялся, пещерный недомерок. Гриф захочет тебя видеть насчет этого». Тогда мы увидим, кто посмеется, не так ли?» «Что ты ему сказал?» — спросил Гриф. «Баш!» «Заткнись, Гульбаш! Я хочу услышать, что скажет пещерный недомерок!» Гриф сидел на своем гигантском рукотроне, поглаживая свои толстые подбородки одной рукой и со своим любимым снотлингом в другой. «Я не знаю, я ему немного наговорил грубостей», — сказал Рундгит. Кто-то сказал мне, — сказал Гриф, — что ты говорил их на мудрыйском языке. Откуда его знаешь? Просто знаю, — пожал плечами Рундгит. А почему ты не сказал нам об этом раньше? — сказал Гриф. Просто не сказал, — ответил Рундгит. Гриф вздохнул и забарабанил пальцами по трону. Он хрюкнул своим пятачком. Ладно, все вон, все, кроме Гура. Что? — сказал Гульбаш. Его уши поднялись, а затем ушли сильно назад. — Ты будешь говорить с ним? Говорить с ним наедине? — Гульбаш, он связан. И у меня есть горни, не так ли? — Да, баш, но бать. — Выметайся, Гульбаш. Его голова низко склонилась. Главный советник Гриффа потащился вслед за другими дружками и прихвостнями Гриффа на выход. Его драгоценная книга была заткнута под мышку. «Ну хорошо, раз такие дела, пещерный недомерок, полагаю, ты хочешь знать, почему я посадил тебя в ту клетку, да?» «Не то, чтобы очень», — сказал Рунгит. Гриф сплюнул на пол. Снотлинги царапались, чтобы добраться до плевка. «Да тебе интересно, ты меня не обманешь. Ты умный парень, как я. Теперь будь умницей, таким, как я думаю, ты являешься. И скажи мне, почему я засунул тебя в ту клетку?» «Или я могу отрубить тебе ноги и руки, или травить на тебя снотлингов!» Снотлинги успокоились. На Рунгита смотрели два десятка голодных пар глаз. «Я скажу, если надо, босс. Вы хотели посмотреть, что я буду делать, босс?» Сказал Рундгит. Он расслабился, когда снотлинги вернулись к дракам между собой. «Правильно! И смотрите-ка, умный! Я знал, что ты умный!» «Что вы делаете мне своих пещер, пещерный недомерок? Я видел ваши изделия раньше, но не встречался лично. Вы слишком трусливы, не так ли? «Меня преследовали, босс». «Почему?» «За то, что я умный». «Умный? В смысле?» Не видя других вариантов, Рундгит пересказал свою короткую жизнь. Приход к власти, сделки со скавинами и свое падение с крутых высот лучшего грибного собирателя. Гриф поудобнее уселся в троне. «Так я и думал. Будь это правда или ложь, у тебя неплохой талант рассказчика. Такое не пропьешь. Дай-ка я тебе кое-что скажу, пещерный недомерок. Мне нужен кто-то умный, как ты. Кто-то, кто будет приглядывать за моими вещичками. Кто-то, кто будет делать грязную работу. Смекаешь?» «Да, босс!» Гриф потер рот. «Я никому не могу верить издешних, из ведь так?» Но ты, у тебя тут нет друзей, я твой единственный друг. Так я буду знать, что ты не попробуешь меня укокошить. Предашь меня, и что толку? Ничего и никого. Будь хорошим маленьким гобба, и мы будем друзьяками. Большой гриф и маленький пещерный недомерок будут как великий гром, и тот парня как гиблет, который ошивался около него, и так? Да, босс, спасибо, босс. Да, босс, спасибо, босс передразнил Гриф. Он усмехнулся. «А что иди? Иди в кухонный вагон и скажи Гурликину, что я отправил тебя, и что ты мой новый слуга и дегустатор!» «Да, босс. Спасибо, босс!» «Как тебя зовут? Дэвбат. Гриф погладил своего Снотлинга и довольно уткнулся в него носом. «Не, эм... Дэвбат, но я сказал это, чтобы прозвучало внушительней. Я Рон босс!» «Хм...» «Это подходит, потому ты мелкий, но также шныристый!» Он рассмеялся, будто произнес умнейшую мысль Года. «Хорошо тогда, Рунгит, можешь начать с этого!» Гриф показал на большой железный горшок полный испражнений. «Мой дневной стул, избавься от него, воняет хуже смоттов, не гадить на вагоны, хорошо?» Сказал он, не обращая внимания на беспорядок, который устроили его питомцы. «Выброши на обочину!» «Да, босс! Да, Гриф!» Рундгит с трудом поднял горшок. Его руки все еще были связаны, а горшок был полон до краев. Он осторожно преодолел грубую палубу шатра корабля и направился к двери. «О, еще, Рундгит!» Рундгит обернулся. «Да, босс!» «Разозлишь меня!» Гриф оторвал Снотлинга от груди. Он нежно пощекотал когтем под его подбородком, потом со змеиной быстротой схватил его голову и раздавил, как яйцо. Небольшое количество мозгов Снотлинга вытекло у него между пальцами. Гриф бросил труп и вытер руки о подушке своего трона. «Всегда есть еще один Снотлинг, всегда есть еще один недомерок. Ты меня понял? Рондгит кивнул и вышел из-под тенты на внешнюю часть палубы, где он вылил горшок. Гульбаш пристально на него посмотрел. Рондгит развязно оцелютовал равнинным гоблином и понес обратно пустой горшок для своего нового хозяина.